Глава 21. Люси Таранс проглотила кусок резинового круассана из гостиничного завтрака, запив его чаем, а остаток положила на тарелку. Решительным шагом в комнату вошла Людивина. Ее светлые локоны развивались. Она оседлала стул и посмотрела на коллегу. «Что с вами?» — удивилась Таранс. Та положила перед ней страницу из дела. «Опрос соседей Клера Стажо», — процитировала она на память. Двое жильцов вспомнили, что около половины десятого видели курьера, который грузил большую коробку, вроде бы стиральную машину на ручную тележку. Он был один. И? Это Харон. Вот как он это делает. Клэр была в коробке. Вероятно, без сознания. Таран скептически поджала губы. А вы не спешите с выводами. Нужны доказательства. Оба свидетеля утверждают, что он ушел с очень большой и тяжелой коробкой. Никто не видел, как он вошел, словно был всю ночь в доме. К тому же, разве такую доставку поручают одному человеку? Ну, сокращение затрат и все такое. Пока неубедительно. Людивина подняла глаза и продолжила. «Анкари!» Любила покупать в интернете. Отец подтвердил, что посылки были самые разные. Если Харон долго следил за ней, чем я не сомневаюсь, он это заметил. Притворился курьером, они теперь повсюду. Никто не обращает на них внимания. Фургоны ведь одинаковые. Позвонил в дверь. Ан ничего не заподозрила. Она привыкла к звонкам, даже не знает, что должны привести и когда и потом курьеры все время меняются. Но не узнала одного — это не причина насторожиться. Затем он бросился на нее и оказался в квартире. Учитывая его подготовку, для нее все было кончено. Таранс откинулась на спинку кресла. Она все еще сомневалась, но не отвергала версию. «Есть способ это доказать», — заключила Людивина. Люси наставила указательный палец на коллегу. Она ждала этого и не нуждалась в объяснениях. Все конкретно и понятно. Она убедилась, что это не дедуктивные выкрутасы. Они вернулись в небольшой дом, где жила Клера Стажо, и методично начали с квартир первого этажа. Процедура — одна и та же. Представиться — задать вопросы ведут ли владельцы или арендаторы актуальный список дел, могут ли заглянуть в электронную почту, проверить бланки заказов. Все отвечали на вопрос, была ли у вас запланирована доставка на 5 марта. На всякий случай они проверяли числа вокруг этой даты, были особенно настойчивы с пожилыми людьми. Нельзя было ни в коем случае пропустить важную информацию. К счастью, большинство жильцов оказались дома, А если никто не открывал, они записывали номер квартиры и возвращались позже. В субботу мало кто был на работе. Одно и то же, этаж за этажом, терпение, настойчивость, настороженные взгляды, часто недоверие. Но потом люди включались в игру, лезли в телефон или компьютер, желая убедиться, что память их не подводит. Звонки в дверь раздавались все чаще, время шло. Между делом Люси и Людивина возвращались туда, где раньше никого не было. Одна за другой квартиры открывались. Некоторые знали своих соседей, звонили отсутствующим, и те оказывались неподалеку. За несколько часов проверили всех. Жандармам повезло больше, чем они надеялись. В середине дня Люси с Людивиной вышли на улицу воодушевленные. 5 марта никто из обитателей 20 квартир не заказывал доставку и не вывозил крупную бытовую технику или другие громоздкие предметы. Маловероятно, что неизвестный ошибся адресом. По словам одной из соседок, он спустился минимум на два этажа с огромной и явно тяжелой коробкой на тележке, которую тащил очень осторожно. Это был он. Харон. Курьер. Что может быть банальнее, безобиднее? Невидимка. Ни одна из двух женщин, заметивших его, не смогла даже приблизительно описать этого человека ни возраст, ни цвет волос. Одна сказала, что на нем была черная бейсболка, другая, что капюшон толстовки, опущенный на лицо. Одна сказала, что у него борода, вторая, что шарф. Обе сошлись на том, что он среднего роста, довольно крепкий. Короче, курьер. Следователи направились к машине и Людвина по пути позвонила Синьону, оставшемуся в Фулхайме. Объяви по району, что мы ищем подозрительного курьера, желательно соответствующего профилю, который я тебе вчера отправила. Пусть сообщают о любой попытке нападения о подозрительном поведении. С декабря он совершил два похищения, если продолжит в том же темпе, у нас до следующей попытки всего 60 дней». Синьон тяжело вздохнул. «Лулу, возможно, это уже случилось. Нам сообщили об исчезновении в пригороде Бордо. Женщина ехала на работу, пропала. Вот дерьмо, сколько ей лет? Брюнетка? Тридцать семь, да». Людивина застыла на месте. Когда? Во вторник. Пять дней. Сто двадцать часов абсолютного ада. Но шанс оставался. Если девушка соответствует критериям Харона, он продержит ее живой как можно дольше, пока не сломает, наигравшись. Надежда еще есть. Пришли все данные. Бесцветным голосом попросила она. «Мы едем на место».